Со дня последней встречи с Понтером прошло несколько недель, но её тянуло к нему не меньше, а даже сильнее, чем в тот день, когда они расстались. Но была и разница. После того, как Понтер ушёл, Мэри снова осталась одна, и при этом даже не свободным поскольку они с Кольмом лишь расстались, но не развелись. Развод означал бы отлучение от церкви для них обоих, а процедура аннулирования брака Казалось ей ханжеской и лицемерной. Но Понтер был одинок только пока был здесь. Да, он вдовец, хотя он сам и не применял к себе этого термина. Однако вернувшись в свою вселенную, он оказался в кругу семьи, состоявшем из его однополого партнера Декора Халда и, Берри запомнила их имена, двух его дочерей, 18-летний Жасмелькет и 8-летний Мегамек Бек. Мэри сидела в приемной на 18 этаже здания секретариата ООН и ждала окончания встречи, в которой участвовал Понтер, чтобы они смогли наконец снова увидеться. Она сидела в кресле, слишком нервничая, чтобы читать. Ее желудок завязывался в узел, а в голове теснились всевозможные мысли. Узнает ли ее Понтер вообще? Здесь, в Нью-Йорке, он наверняка видел массу блондинок под сорок.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 обращаясь через плечо к седовласой неандерталке Тукани-Пра. Еще два дипломата-сапиенса протиснулись дверь, а за ними… а за ними шел Пондер Боддат. Темно-русая шевелюра разделяется пробором точно по центру, а цвет золотисто-карих глаз заметен даже с такого расстояния. Мэри скинула брови, но Пондер ее еще не заметил. Или не почуял. Он разговаривал с одним из двух дипломатов.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 то смогла бы получить несколько клеток кожи Туканы прямо в процессе рукопожатия. «Рада с вами познакомиться», — произнесла пожилая неандерталка. «Я Тукана Пратт». «Да, я знаю», — улыбаясь, ответила Мэри. «Читала вас в газетах». «У меня такое чувство», — сказала Тукана, изобразив на лице понимающую улыбку, «что вам и посланнику Бондату не помешает провести некоторое время наедине». Не дожидаясь ответа, она обернулась к одному из галексенских дипломатов. «Мы могли бы поехать к вам в офис и изучить те данные о распределении населения». Дипломат кивнул, и все потянулись к выходу из комнаты, оставив Мэри и Понтера одних. «Итак», — сказал Понтер, снова сгребая Мэри в охапку, «как у тебя дела?» Мэри не могла определить. Ее сердце или сердце Понтера вдруг застучало, как отбойный молоток. «Теперь, когда ты вернулся», — ответила она, — «у меня все хорошо». Зал Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоял из серии концентрических полуокружностей, охватывающих Центральное Возвышение. Понтер был ошеломлен разнообразием взирающих на него лиц,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 но здесь мужчины составляли где-то 95% делегатов. Женщин было исчезающе мало. Возможно ли, думал Понтер, что существует какая-то иерархия среди рас, как их называла Мэре, в которой светлокожим принадлежит верховная власть? Возможно ли также, что глексенские женщины имеют низший, чем мужчины, статус и лишь изредка пробиваются высшие круги? Еще одной деталью, поразившей Понтера,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 Седовласых было непривычно мало. Подозрения Понтера немного улеглись, когда здешний высший чин, носящий загадочный титул «Всеобщий писарь» генеральный секретарь, оказался темнокожим мужчиной, более-менее по меркам Понтера, подходящего для такого поста возраста. Элен Ганье шепотом сообщила Понтеру, что этот человек недавно получил Нобелевскую премию мира, чтобы это такое ни было.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 занимают очень важное место в головах гликсенов. Онтар также отметил, что их слово, обозначающее мир, даже короче слова обозначающего войну. После длительного приветственного слова военачальника Писаря наконец подошла очередь туканы. Она поднялась и прошла к трибуне, в то время как гликсены занимались тем, что у них называлось аплодисментами.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 с каждой из представленных здесь наций. Некоторое время она продолжала в этом ключе, не говоря почти ничего существенного. Однако Глексены, как заметил Понтер, ловили каждое ее слово, хотя те, кто сидел ближе всего, укратко разглядывали Понтера, по-видимому, заинтригованной его необычной внешностью. А теперь, сказала Тукана, очевидно, переходя к сути дела.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 содержит точную репродукцию черепа ископаемого экземпляра, чей аналог на этой земле носит обозначение AL2881. Представителя вида, названного вами Australopithecus afarensis, экземпляра, более известного как Люси. Тукана проинструктировала компаньон произнести это имя с правильным звуком И. В зале зашептались Значение происходящего Понтеру объяснили заранее. На обеих версиях Земли останки одной и той же самки Австралопитека в результате эрозии оказались на поверхности в месте, которое Глексены называли Хадар, Эфиопия на этой земле, и в соответствующей точке северо-западной Караканы в мире Понтера. Однако метеорологические явления в двух мирах не идентичны. На этой земле, земле Нью-Йорка,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 Взятый Джеймсом Ирвином в борозде Хэдли. Он выдержал драматическую паузу, явно наслаждаясь недоумением Тука. «Борозда Хэдли!» — объяснил военачальник Писарь. «Находится на Луне». Глаза Туканы округлились. Понтер был потрясён не меньше ее. «Кусочек Луны!» Как он мог сомневаться в том, что с этими людьми нужно дружить?»